Среди них был и тот мордоворот, который пытался стрясти с меня незапланированный оброк. Рывком открыв дверь моего жигуленка, он, не церемонясь, выдернул меня из машины и затащил в свою. Один поднес к моему горлу нож и похлопал по плечу. «Ну что, сука, не захотела отдать три тысячи?» Придется отдать все. Один из этих амбалов открыл мою сумочку и высыпал честно заработанные мною денежки к себе на колени. «Пацаны, да тут нормальные бабки! Эта стерва сегодня нормально поторговала!» Сказал он. «Отдай, гад!» — заплакала я. «Рашид узнает, будешь потом себе локти кусать!» «Икнешь, зараза, убью!» Дохнул на меня перегаром другой браток, доставая нож. «Отпустите, ребята!» — с трудом выдавила я. «Вам же хуже будет! Нечего на чужую территорию залезать!» «Заткнись, сука, а то прирежем!» — гнул он свое. «Вадик, да хватит с ней возиться! мочили и все!» Прогундосил до глаз заплывший жиром амбал в шелковой рубашке. «Успеется! Кругом народ! День все-таки!» Я сидела, как парализованная, и не могла поверить в реальность происходящего. Внезапно на шею мне накинули шнурок а затем, словно что-то тяжелое, упало на мою бедную голову. В глазах потемнело. А может, они и вправду решили вырубить меня кирпичом? Только зачем? Ведь деньги уже у них. В ушах нарастал какой-то странный гул. Пытаясь разобраться, откуда он взялся, я провалилась в бездну. Глава вторая. Очнулась я от того, что по спине, голове и ногам больно стучали комья глины. Где-то там вдалеке раздавались приглушенные голоса. «Давай, Вадюха, засыпай ее быстрее. В любую минуту сюда кто-нибудь может прийти. Хватит ногами землю месить. Возьми лопату». «Сань, глянь, а она шевелится». «Живучая падла! Так засыпай скорее, чтобы перестала шевелиться!» Неожиданно до меня дошло. Меня хоронят заживо. Я попыталась подняться, но не смогла. На мою голову опять что-то обрушилось. Перед глазами замельтешили бесформенные рыжие пятна, и я потеряла сознание.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 Неожиданно мне удалось нащупать какую-то доску. Я с трудом потянула ее на себя. Как ни странно, доска поддалась, осыпав меня оградом земли. Дышать стало немного легче. А затем сознание вновь ушло. В третий раз очнулась я от того, что кто-то изо всех сил хлистал меня по щекам. Открыв глаза, с трудом разглядела склонившегося надо мной незнакомого парня. «Ну что, покойница, очухалась?» испуганным голосом спросил он. Я хотела было открыть рот, но мышцы перестали меня слушаться. Скулы отекли и занемели, из горла вырвался слабый стон. «Ты что, говорить не можешь?»